Норберт оперся обеими руками на стол, свирепо глядя сверху вниз на Малкольма Струана, который, не мигая, смотрел на него в ответ, бледный от гнева. — Тебе действительно приказали вернуться. Тебе действительно двадцать. Поэтому в глазах закона ты младший член семьи. А это и означает, что молоко еще не просохло. Ведь это правда. И вот тебе еще одна. Я мог бы продырявить тебе голову пулей или отрубить ее. Даже если одну руку мне привяжут за спину, ты и стоять-то прямо не можешь, так как ты собираешься драться, а? Проговорил он полным презрением и насмешки голосом. Ты калека, юный Малкольм, и это святая правда. Еще одна правда. «Твоя ма управляет компанией Струана, управляет ею много лет!» И она загоняет ее в гроб, спросит Джейми или любого, кто достаточно честен, чтобы сказать тебе правду. «Ты можешь называть себя Тайпеном, но ты не Тайпен. Ты не Дирк Струан, ты не Тайпен!» и никогда не будешь им. Тайлер Брок, Тайпен, и, клянусь с Богом, мы станем благородным домом еще до Рождества. Дуэль? Ты сошел с ума. Но если ты этого хочешь, я в любое время к твоим услугам. Он вышел, хлопнув дверью. Я... «Я бы хотел, чтобы вы оба были моими секундантами», произнес Малкольм, дрожа от ярости. Дмитрий, шатаясь, поднялся на ноги. «Малк, ты спятил. Дуэли запрещены законом». «Ну ладно. Спасибо за обед». Он ушел. Струан тяжело дышал, сердце мучительно ныло. Он поднял глаза на Макфея, который смотрел на него так, словно видел впервые в жизни. «Да это сумасшествие, Джейми!» «Но с другой стороны, Норберт — лучший в компании Брок и сыновья. Он обскакал тебя и...» «Мне жаль, что...» «Мне тоже...» «Но есть еще одна правда...» — Я никому не говорил об этих старателях. Варгаш просто ничего о них не знал. Значит, утечка прошла через тебя. — Лучше тебя. У нас в компании никого нет. Но Норберт нас здесь похоронит. Пуля в лоб этому ублюдку. Самый надежный способ договориться с ним или с любым из броков, будь они все прокляты. — После паузы Макфей сказал, «Мне жаль, что я подвел тебя, да, жаль, очень, но извини, я не хочу участвовать ни в какой дуэли или в вашей вендетте, это безумие». Струан побледнел еще больше, «Давай поговорим о тебе. Либо ты сдержишь свою священную клятву помогать мне, клянусь Богом. Либо тебе действительно конец. У тебя три дня. В тот же день, незадолго до заката, Йоси спешил по полутемному каменному коридору в главной башне замка Эдо. Теперь он был в своем отличительном кимоно с двумя мечами, Поверх был наброшен плащ с капюшоном для верховой езды. Через каждые двадцать шагов на стене горели масляные факелы, вставленные в железные кронштейны рядом с нишами и бойницами для лучников, которые также служили окнами. Пламя факелов трепетало на ветру, гулявшем по коридору. Воздух снаружи был прохладным. Коридор кончался винтовой лестницей. Она вела в его личные конюшни внизу. Йоси начал быстро спускаться по ступеням. «Стой! Кто?» а, «Прошу прощения, господин», — часовой поклонился. Йоси кивнул и двинулся дальше. По всему замку солдаты, конюхи, слуги готовились ко сну или к ночному дежурству, следуя всеобщему, одинаковому во всех странах обычаю ложиться спать с наступлением темноты. Только люди с достатком могли позволить себе свет по ночам, чтобы видеть, читать или играть. Стой, а прошу прощения, господин, этот часовой поклонился потом следующий, следующий. Во дворе перед конюшнями двадцать человек личной охраны ожидали его, стоя у голов своих лошадей. Среди них был и Мисамото, рыбак, мнимый самурай и старейшина. Теперь он был одет бедно, как простой пеший солдат, напуганный и без оружия. Тут же стояли два закрытых паланкина, особенно легких и предназначенных для быстрых переездов. Каждый был укреплен на двух шестах, концы которых были приторочены к сбруе двух оседланных лошадей впереди и сзади. Копыта всех лошадей были обмотаны мягкими тряпками. И все это являлось частью плана, который он задумал вместе с Хосаки еще несколько дней назад. Крошечное окошечко одного из паланкинов скользнуло в сторону. Он увидел, как оттуда выглянуло лицо Койко. Она улыбнулась, кивком поприветствовала его. Окошечко закрылась. Его рука крепше сжала меч. Готовый ко всему, он отодвинул ее дверцу достаточно широко, чтобы убедиться, что это была действительно она. И он не ошибся, что она находилась в полонкине одна. Когда он был совсем еще мальчиком, Отец вколотил в него первый закон выживания, слово за словом. «Если тебя застанут врасплох, предадут неожиданно для тебя или убьют неожиданно для тебя, значит, ты не выполнил своего долга передо мной и перед самим собой. Вина будет лежать только на тебе, потому что ты не сумел проверить все лично». и заранее учесть любую случайность. Поражению нет оправдания, кроме кармы, а богов не существует. Он коротко и ободряюще улыбнулся ей. Задвинув ее дверцу, он убедился, что второй паланкин свободен, и он может воспользоваться им, если понадобится. Удовлетворенный он дал знак «садиться в седло». Это было проделано почти совершенно бесшумно, и он опять остался доволен. Он приказал, чтобы оружие из бруя не звякали при движении. Последняя молчаливая проверка. Нет, никакой опасности он не чувствовал. Его новое ружье торчало в чехле у седла. Патронная сумка была полной. Остальные ружья висели за плечами четырех, самых преданных стрелков его охраны. Одним движением он беззвучно вскочил в седло. Еще один взмах рукой. Авангард и знаменосец с его личным знаменем тронулись первыми. Он следом, за ним оба паланкина. Остальные пристроились сзади, образовав арьергард. Они продвигались вперед быстро и почти не слышно. По проходу они подъехали к следующему укреплению в противоположной стороне от главных ворот и главных путей замка. Все часовые, попадавшиеся на пути, пропускали их, не останавливая. Вместо того, чтобы свернуть в лабиринт самого замка, они направились к большому зданию на северной стороне, примыкавшему к одному из основных укреплений. Снаружи здание усиленно охранялось, Как только стражники узнали Йоси, высокие двери распахнулись, пропуская их внутрь. Внутри был большой крытый манеж для занятий верховой ездой с утрамбованным земляным полом, высоким сводчатым потолком и вторым ярусом для тех, кто приходил посмотреть. Несколько факелов тут и там. Двери закрылись за всадниками. Йоси легким галопом выехал вперед и быстро проехал под арку в дальнем конце манежа, мимо стойл и кладовых для сбруи. Все помещения были пусты. Пол здесь был выложен каменными плитами, в воздухе стоял тяжелый запах навоза, мочи и пота. Дальше опять шла утрамбованная земля, и следующая арка вывела их на внутренний манеж размером поменьше. На другом его конце он увидел еще один арочный проход, тускло освещенный. Йоси тронул пятками бока своей уверенно ступающей лошади, подгоняя ее, потом вдруг натянул поводья. Окружавший их со всех сторон второй ярус был заполнен стоявшими в молчании лучниками. Ни один из них не держал стрелу на луке, но все внизу знали, что они — трупы. если будет отдан приказ. «А, Йоси сама!» — донесся сверху грубый голос Нори Андзё. И Йоси в первый момент никак не мог разглядеть его в полутьме. Потом он увидел его. Андзё был без доспехов. Он сидел в глубине яруса рядом с лестницей. На встрече сегодня днем. Вы не говорили нам, что собираетесь покинуть замок с отрядом вооруженных людей? Как? Как кто? Как какие-нибудь ниндзя? Гневный шорох прошел по рядам воинов Йоси, но сам он рассмеялся, и это разрядило напряженность и наверху, И внизу. Никак, ниндзя Анзё-сама. Хотя, несомненно, так тихо и незаметно, как только возможно. Полезно проверять, как несет охрану стража замка, никого не предупреждая об этом. Я ведь не только опекун Сёгуна, но и хранитель замка тоже. А вы? — Чему я обязан этим удовольствием? — Так вы просто проверяете, как хорошо охраняется наш замок. — Я убиваю трех голубей одной стрелой. — Да, — ответил Йоси. Веселость исчезла из его голоса, и каждый почувствовал, как холодок пробежал у него по спине, гадая, почему трех. И что он хотел этим сказать? «А вы?» «Зачем столько лучников?» «Может быть, для засады?» Грубый хохот запрыгал меж стропил, еще больше подталкивая всех к той черте, за которой нервы не выдерживали. Руки крепче сжали оружие, хотя никто не сделал открыто враждебного жеста. «Засада? О, нет! Не засада!» «Почетный караул! Как только я услышал о том, что вы запланировали выезд с обмотанными копытами у лошадей...» Эти люди собрались здесь лишь для того, чтобы почтить вас и показать, что не все мы спим, что замок в хороших руках и хранитель ему не нужен. Он рявкнул приказ. Лучники тотчас же спустились по лестницам и выстроились в две шеренги вдоль всей длины манежа так, что Йоси и его люди оказались между ними. Они официально поклонились. Йоси и его воины поклонились в ответ также торжественно. Но это ничего не изменило. Западня по-прежнему могла быть захлопнута в любой момент. Вам понадобились ружья, чтобы проверить, как охраняется замок. Наш совет. Предписал всем, дайме вооружаться современным оружием. Ответил Йоси. Голос его звучал спокойно. Но сам он был в ярости от того, что его замыслы кто-то выдал, и что он не учел в них возможность засады. Это первое из моих новых ружей. Я хочу, чтобы мои люди привыкли носить их с собой. «Мудро!» «Да, очень мудро!» «Я вижу, у вас тоже есть одно!» «Князю Йоси приходится самому брать с собой ружье!» С издевкой осведомился Андзо, Скипев от гнева, Йоси посмотрел на ружье в чехле, навидя все огнестрельное оружие и благословляя мудрость своего тезки. который запретил его производство и ввоз в страну в тот же день, как стал Сюгуном. Разве не это больше, чем что-либо обеспечило нам мир на два с половиной столетия? Хмуро подумал он. Ружья — это оружие подлецов и трусов, достойное одних только смердящих гайдзинов. Оружие, которое способно убивать за тысячу шагов. так что ты можешь никогда и не узнать, кого ты убил или кто убил тебя. Оружие, которым любой дурак, низкородный, маньяк, грязный вор, мужчина или женщина может воспользоваться совершенно безнаказанно против кого угодно, даже самого могущественного правителя или безукоризненно обученного мастера меча. Да, и теперь даже я должен носить с собой ружье. Гайдзины вынудили нас к этому. Полное презрения и насмешки слова «Анзё» звенели у него в ушах. Он выдернул ружье из чехла, сдвинул предохранитель, как показал ему Мисомота, поднял его, нажал на курок и, мгновенно посылая патроны в патронник, с оглушительным грохотом выпустил пять пуль в стропила. «Ружье!» Едва не вырвалось у него из рук, дергаясь при каждом выстреле с неожиданной силой. Все бросились в рассыпную, даже его собственные люди. Нескольких сбросились с сёдел испуганно попятившиеся лошади. Анзё и его охрана распластались на полу, ожидая новых выстрелов, на этот раз смертельных. Каждый человек был ошарашен быстротой стрельбы. В глубоком молчании... Все ждали, затаив дыхание. Потом, поскольку других выстрелов не последовало, и они поняли, что Йоси лишь показывал возможности ружья, обе шеренги лучников торопливо, но с опаской, снова выстроились вокруг его людей, которые тем временем наводили порядок в своих рядах. Андзё и его телохранители поднялись на ноги. «Что? Все это значило!» — прокричал он. Со всей безмятежностью, на какую он был способен, стараясь унять бешено колотящееся в груди сердце, Йоси продолжал поглаживать свою лошадь, успокаивая ее. Он поставил ружье на предохранитель и положил его поперек седла, скрывая свой восторг произведенным эффектом, а также то, что он не меньше остальных был поражен силой нового оружия. Ему доводилось стрелять по мишеням из мушкетов, заряжавшихся с дула, и старинных дуэльных пистолетов, но из нарезных ружей, заряжавшихся патронами с казенной части, никогда. Я хотел показать вам ценность одного из них. В определенных обстоятельствах они лучше, чем меч. Особенно для даймё. Он с удовлетворением услышал, что его голос звучит спокойно. Например, когда вы попали в засаду несколько недель назад, вам бы пригодилось такое, а? Мелко дрожа, Анзе старался совладать со своим гневом. совершенно убежденный теперь, что он в огромной опасности, что жизнь его висит на волоске, и в равной степени уверенный, что если он отдаст приказ арестовать Торанагу, пули изрешетят его во имя всех богов. Где и как эта собака научилась стрелять? И почему мне не донесли, что он стал мастером этого дела? И то. что ему напомнили о засаде Сиси, было еще одним публичным оскорблением, поскольку все знали, что он не выказал храбрости, а бросился бежать, ни разу не скрестив мечи с теми, кто напал на него. И потом, когда раненые Сиси были захвачены в плен, он приказал убить их позорным способом. «При определенных обстоятельствах, Йоси, сама определенных!» «Но я сомневаюсь, чтобы ваше ружье или любые другие имели какую-то ценность сегодня вечером. Я сомневаюсь в этом!» «Могу я спросить о ваших сегодняшних намерениях? Собираетесь ли вы осмотреть наши наружные линии обороны и вернуться?» Или один из ваших так называемых голубей. Это отъезд в другое место. Оба знали, что Йоси не обязан отчитываться в своих передвижениях внутри или за пределами замка. — Это зависит от того, что я увижу снаружи. Резко ответил он. Возможно, я приму решение вернуться в свои владения на день или два, а возможно и нет. Разумеется, я немедленно извещу вас о своих планах. «Совет почувствует ваше отсутствие даже на несколько дней. Дел так много. Если вас не будет, нам придется самим принимать все решения». Как мы выяснили сегодня днем, нам пока не предстоит принимать каких-то крупных решений. По счастью, ни один вопрос большой важности не может быть урегулирован без всех пяти старейшин. Существует проблема договоренности с гайдзинами. С ней мы тоже разобрались сегодня днем. Заседание совета после ухода Гайдзинов в кои-то веки было радостным. Все от души смеялись над тем, как враг потерял лицо, довольные, что Гайдзинов опять удалось провести. Анзе, и Адати поздравили его с умелым ведением переговоров и с его верным пониманием Гайдзинов. Зукумура говорил мало, лишь время от времени бормотал что-то скудоумное. Анзё весело фыркнул. — Согласие заплатить им вперед жалкие крохи, чтобы избавиться от них и от их кораблей здесь в Эда, пока мы приводим Сацуму к покорности, было очень тонким ходом Йосисама. Очень. В то же время мы на неопределенный срок отодвинули угрозу их визита в Киото. — и они согласились, что вся вина целиком лежит на Сацуме. — Значит, мы объявляем Сацуме войну? — спросил Таяма. — Хорошо. — Нет, не войну. — Есть другие способы посадить эту собаку на цепь. Анзё чувствовал себя очень уверенно, получив очередное донесение своих шпионов. — Вы были правы в отношении гадзинов, Йосисама. Было безмерно интересно наблюдать, как их вражда друг к другу прячется так неглубоко под их отвратительной внешностью. Он и Таяма следили за переговорами через бумажную стену позади возвышения, которую специально сделали прозрачной с одной стороны. «Отвратительно! Мы могли чувствовать их вонь даже оттуда! Омерзительно!» Я приказал отмыть потом весь зал и уничтожить стулья, на которых они сидели. — Отлично! — сказала Дати. — У меня мурашки по спине бегали все время, пока я сидел там. Йоси-сама, могу я задать вопрос об этой обезьяне Мисамота? Он действительно передавал вам все, что говорили гайдзины? Все абсолютно? До меня не доносилось ни слова. — Не все. Ответил он им. Достаточно, чтобы дать мне кое-какие предварительные наметки, но только когда они говорили по-английски. Миссамота сказал, что большую часть времени они говорили на другом языке, он думает, что на французском. Это подтверждает еще одно. Нам необходимы переводчики, которым можно доверять. Я предлагаю немедленно открыть языковую школу, для наших самых одаренных сыновей. — Школу? Какую школу? — промямлил Зуку Мура. Никто не обратил на него внимания. — Я не согласен, — обвисла щеки и то ямы затряслись. — Чем ближе наши сыновья будут к Гайдзинам, тем больше заразы проникнет в них. — Нет, — возразил Анзё, — мы будем лично отбирать учеников в нее. Нам необходимы доверенные люди, говорящие на языках варваров. Мы голосуем. Бакуфу получат приказ немедленно основать школу для изучения языков. Согласны? Хорошо. Далее письмо Гайдзинам. Мы продолжим применять тактику Йоси Самы. За день до назначенного срока мы известим их, что он прибудет так скоро, как только возможно. — Согласны? — Простите, нет, — сказал он. — Мы должны сделать как раз обратное. Мы должны отослать письмо вовремя, день в день, и произвести второй платеж, который у нас вымогают, также в срок. Они недоуменно уставились на него, Азукумура пробормотал: "Письмо. Нам необходимо не давать гайдзинам обрести равновесие. Они будут ожидать, что мы снова начнем тянуть время. Поэтому мы не станем этого делать. И тогда они поверят, что новая встреча через сто пятьдесят шесть дней тоже состоится, как назначено, чего, разумеется, не произойдет." «Вот ее-то мы непременно будем оттягивать и оттягивать и надеяться, что сведем их всех с ума».